Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии всевозрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи. Уговоры и убеждения потеряли силу. На них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку. Обсуждались часами на митингах, от чего поддержка Опаздывала на сутки Некоторые части самовольно уходят с позиций Даже не дожидаясь подхода противника На протяжении сотни верст В тыл тянутся вереницы беглецов С ружьями и без них Здоровых, бодрых Чувствующих себя совершенно безнаказанными Иногда так отходят целые части Положение требует самых крайних мер Сегодня главнокомандующим с согласия комиссаров и комитетов отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду, содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию. Одиннадцатая армия при огромном превосходстве сил и техники, уходила безостановочно. Восьмого она была уже на Серите, пройдя без задержки сильные укрепленные позиции западнее этой реки, которые служили исходным положением для нашего славного наступления 1916 года. Бем Эрмоли, преследуя нас частью сил на Тернополь. Главные силы двинул в южном направлении между Серетом и Стрипой, угрожая отрезать пути сообщения седьмой армии, сбросить ее в Днестр и, может быть, затем перехватить пути отхода и восьмой армии. 9 июля австрогерманцы достигли уже Микулинце в переходе к югу от Торнополя. Армии генералов Селевачева и Черемисова попали в очень тяжелое положение. Рассчитывать на маневренное противодействие противнику они не могли, и поэтому оставалось форсированными маршами выйти из-под его ударов. В особенности тяжко было седьмой армии, отступавшей под двойным напором с фронта корпусов графа Ботмера С обнаженного правого фланга севера Войск ударной группы берн эрмоли Восьмой армии предстояло пройти Под напором противника более 140 верст 10 июля австро-германцы Продвинулись на линию Микулинце-Подгайце-Станиславов Одиннадцатого германцы заняли Торнополь брошенный без боя первым гвардейским корпусом, а на другой день прорвали наши позиции на реке Гнезно и Серете, южнее Трембовли, развивая свое наступление к востоку и юго-востоку. В тот же день, преследуя седьмую и восьмую армии, противник занял линию от Серета между Трембовлей и Чертковым на монастыржиско Жиско-Тлумач.